Второе. Общие черты развития художественной культуры. Во второй половине XIX века критический реализм как художественный метод отображения действительности стал ведущим направлением во всех видах и жанрах искусства. Характерные черты русского искусства и литературы этого времени – реализм, высокая гражданственность, народность, демократизм и гуманизм – Обращение к большим моральным и философским проблемам. Вместе с критикой социального строя русская художественная культура утверждала положительные идеалы и образы. Развитие художественной культуры России в это время проходило в условиях острой борьбы передовых направлений с консервативными, реакционными и либеральными. Страница 502 Огромное воздействие на искусство и литературу оказывали, передавая общественные мысли, принципы революционно-демократической эстетики Белинского, Чернышевского и Добролюбова. В середине 90-х годов наступает качественный новый этап в развитии русской художественной культуры, хронологически совпадавший с третьим этапом русского освободительного движения пролетарским. Россия становится родиной ленинизма, высшего достижения русской и мировой культуры. Это определило своеобразие развития русского искусства в данный период, отмеченный поисками нового содержания и новых изобразительных средств. Художественная литература В середине 50-х годов русская литература значительно обогащается новыми формами в прозе, драматургии и поэзии. Шире становится ее тематика. Роман великого русского революционера-демократа, писателя, критика и публициста Чернышевского «Что делать?» 1863 год стал учебником жизни. На его образах воспитывались поколения революционеров. Признанным главой революционно-демократической поэзии стал русский поэт-демократ Н.А. Некрасов 1821-77 годы, Гражданственность некрасовской музы сказалась на развитии всей русской поэзии. Поэты-революционеры отдали свое творчество служению Родине и народу. Огромный вклад в отечественную и мировую культуру внесли великие русские писатели Иван Сергеевич Тургенев, Федор Михайлович Достоевский 1821-81 годы Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 1826-1989 годы, Иван Александрович Гончаров, 1812-1991 годы, Лев Николаевич Толстой, 1828-1910 годы, Антон Павлович Чехов, 1860-1904 годы. Их произведение – широкая панорама общественной и социальной жизни русского общества. Глубокие противоречия буржуазного общества, социальные и нравственные вопросы современной жизни отразились в произведениях Фёдора Михайловича Достоевского. Его остро-психологические, социально-философские романы «Преступление и наказание», «Братья Карамазова» и другие стали достоянием мировой литературы. С творчеством великого русского писателя Льва Николаевича Толстого связана целая эпоха в литературе. Творчество Толстого, писал Ленин, было шагом, кавычки, вперед в художественном развитии всего человечества. Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 19. Художник-гуманист создал произведения, которые по широте охвата отображаемой действительности, мастерству и глубине анализа социальной жизни по России, проникновению в духовный мир человека – По художественным достоинствам поставили его, как писатели, на одно из первых мест в мире. Произведение Толстого – не только неповторимый мир художественных картин и образов, но и беспощадный приговор буржуазно-помещичей России, всему общественному строю. Срывание всех и всяческих масок с официальной России, по выражению Ленина, составляет существенную сторону творчества Толстого, в котором постановка коренных социальных проблем сочеталась с вопросами философии и искусства, с напряженными и мучительными нравственными исканиями. В 80-х годах начинает свой творческий путь Антон Павлович Чехов. В его рассказах, повестях и пьесах звучал протест против мещанского обывательского существования – Чехов выступил новатором в литературе, создав новые формы короткого рассказа и драмы. В конце XIX века появляются новые талантливые писатели-реалисты. Д.Н. Мамин-Сибиряк, 1852-1912 годы, рисовавший в своих очерках и романах процесс капиталистического развития в городах и деревнях Урала, В. М. Гаршин, 1855-88 годы, творчество которого наиболее ярко отразило трагизм положения русской интеллигенции 80 годов. В. Г. Короленко, 1853-1921 годы, произведение которого «Полные веры в духовные силы народа» звали к борьбе за свободу и социальную справедливость. Страница 503. В середине 90-х годов XIX века в обстановке кризиса буржуазной культуры и острой идейной борьбы рождались течения, отражавшие новую общественно-историческую эпоху, эпоху империализма и социалистических революций. Переломный характер ее определил своеобразие художественной литературы – По-прежнему главенствующая роль в литературной жизни принадлежала реализму, опиравшемуся на богатые традиции XIX века. Под влиянием новых исторических условий менялись содержания и формы реализма. Он приобретал новые эстетические черты, принципы художественного анализа, обогащался новой тематикой. В русле демократического движения в духе новых требований развивалось творчество талантливых писателей-реалистов начала XX века А. И. Куприна 1870-1939 годы И. А. Бунина 1870-1953 годы Л. Н. Андреева 1971-1919 годы В. В. Вересаева, 1867-1945 годы, А. С. Серафимовича, 1863-1949 годы, А. Н. Толстого, 1882-1945 годы. Они осмысливали мир буржуазных отношений с его острыми социальными классовыми противоречиями. Наивысшие достижения литературы начала XX века связаны с именем Алексея Максимовича Горького. 1868-1936 годы основоположника нового художественного метода социалистического реализма, оказавшего огромное воздействие на развитие всей художественной культуры. В его произведениях впервые в русской литературе появляются образы передовых рабочих и революционеров, твердо убежденных в том, что хозяин тот, кто работает. Большое влияние на развитие литературы начала XX века оказала революция 1905-1907 годов. Откликом на нее явился роман «Горького мать». Ленин оценил его как кавычки «полезную и своевременную книгу», которую рабочие прочтут с большой пользой для себя. Кавычки закрыты. Смотрите. Горькие. Собрание сочинений в 30 томах. Том 17. Страница 7. Горькие и другие пролетарские писатели увидели в рабочем классе силу, способную совершить революцию и стать во главе социалистического общества. В начале 900-х годов с ростом пролетарского движения формируется революционно-пролетарская поэзия. Авторами революционных стихов, звавших рабочих на борьбу за свободу и социальную справедливость, были рабочие интеллигенты, кровно связанные с жизнью своего класса Л. П. Радин, И. А. Воинов, И. А. Садовьев, Демьян Бедный. Страница 504-я. Одновременно с развитием демократической и формированием социалистической литературы в обстановке углубляющегося кризиса буржуазной культуры конца XIX начала XX века в русской литературе распространяются антиреалистические модернистские направления. Появляются и декадентские течения. Отказ от общественного назначения искусства Борьба с реализмом стали характерными чертами модных в буржуазной среде символизма, акмеизма и других течений. Различные по своим идеологическим принципам и установкам, они, несмотря на отрицание буржуазной культуры, сами являлись ее продуктом. Нарастание революционного подъема в начале XX века ускорило размежевание представителей различных направлений в искусстве часть символистов ощущая значительность предстоящих перемен сочувственно встретила не только буржуазную но и пролетарскую революцию в россии в лучших произведениях александра блока получившего в начале двадцатого века славу первого поэта россии отразились отрицания буржуазного мира предчувствие надвигающихся грандиозных перемен противоречия и величие эпохи В предреволюционной поэзии Блока обозначился резкий поворот к этической, гражданской проблематике, к осознанию неразрывной связи судьбы художника, с судьбами Родины, народа, революции. В середине второго десятилетия XX века возникло литературное течение «Футуризм», Проникнутая анарха бунтарскими настроениями, крайне противоречивая по своему идейному содержанию, поэзия футуризма противостояла и символизму, и реализму. Носившие в целом антибуржуазный характер произведения представителей футуризма, защищавшие естественного человека, нивелируемого буржуазным обществом, на практике оборачивались проповедью индивидуализма, и отрицанием достижений культуры. Поражение революции 1905-1907 годов породило среди части интеллигенции пессимизм и неверие в возможность демократического переустройства общества. В годы реакции в литературу широким потоком хлынули произведения, придававшие забвению высокие гуманистические идеалы и традиции классической русской литературы. Часть писателей и поэтов уходила от социальной тематики или обращалась к низменным инстинктам. Кризис буржуазной культуры проявился в эти годы с особой силой. Идейным вдохновителем реакционного направления в литературе стал кадетский сборник Вехи. Огромную борьбу за идейную чистоту демократической литературы в годы реакции вел Горький. В годы революционного подъема 1910-1914 годов крепла и развивалась массовая пролетарская литература, пробуждавшая у рабочего класса революционные настроения. На страницах большевистских газет «Правда» и «Звезда» появлялись стихи пролетарских поэтов. Большую популярность у массового читателя завоевали сатирические стихи и басни Демьяна Бедного, 1883-1945 годы. Страница 505. Большое влияние на развитие русской поэзии предреволюционных лет оказало творчество Владимира Владимировича Маяковского. Пафос художественного новаторства, под знаком которого начался его творческий путь, был связан с идеей создания нового революционного искусства.